Глава 5. Сельдерейная диета. Чтобы сельдерейный сок действовал еще лучше, можно принять дополнительные меры. 30 дней и более. Во-первых, надо обязательно пить сельдерейный сок после того, как вы встали с постели в течение целого месяца, соблюдая при этом и другие рекомендации из этой главы. Внутри организма сок всегда найдет себе занятие. На слизистой оболочке накопились старые спекшиеся прогорклые жиры и затвердевшие белки. Наша ослабленная и застойная печень забита пестицидами, лекарственными препаратами, пластмассами, другими нефтепродуктами, отложившимися токсичными жирами, такими патогенами, как бактерии и вирусы и еще много чем. У нас очень токсичная кровь, а содержание жира в ней повышено, И еще добавьте сюда состояние хронического обезвоживания, в котором находится большинство людей. Патогены засели в пищеварительной системе, не говоря уже о кровотоке и щитовидной железе. Поверьте, что соку сельдерея всегда есть что лечить. Если хотите вспомнить, что именно, вернитесь к разделу «Почему именно 450 граммов предыдущей главы?». Мы должны дать сельдерейному соку шанс успешно выполнить все его задачи. Дополнительно. Вода с лимоном или лаймом. Если вы начали 30-дневный период очищения сельдерейным соком, утром сразу после пробуждения вы можете выпить примерно литр воды. Можно добавить в нее лимон или лайм. Это будет первая утренняя очистка печени. Подождите 15-20, а лучше 30 минут перед тем, как пить сельдерейный сок. Помните, что добавление воды в сок или смешение воды с соком в желудке лишает сок целебных свойств. Утверждение, будто сельдерейный сок – то же самое, что вода – неверно в корне. Сок сельдерея вступает с водой в конфликт. Если сразу после лимонной воды вы пьете сельдерейный сок или наоборот, то вы лишили сок всей его силы. Всякий раз, когда вы перед сельдерейным соком попьете воды, дайте ей от 15 до 30 минут, чтобы пройти через всю систему организма, а потом переходите к соку. 450 граммов сельдерейного сока на пустой желудок. Если вы пьете сельдерейный сок впервые, то сразу с 450 граммов начинать не обязательно. Можно начать со 100 или 200 граммов сока и потом ежедневно понемногу увеличивать порцию, пока не дойдете до нужного количества. И не забывайте, вы не получите никаких результатов, если станете просто есть стебли сельдерея, добавлять его в смузи или пить зеленый сок, в котором сельдерей будет лишь одним из нескольких ингредиентов. Мы всегда говорим лишь о 450 граммах чистого, свежего и натурального сока сельдерея. Не давайте сбить себя с пути. Дезинформация о способах применения сельдерейного сока появляется ежедневно. Вы услышите, как некоторые пытаются подмешивать к нему самые разнообразные продукты – мякоть сельдерея, порошковые белки, коллаген, куркуму или каенский перец, кубики льда или смешивать его с другими фруктовыми или овощными соками. Все подобные добавки могут показаться уместными, но они только причинят вред тем, кто больше всего нуждается в лечении. Если вы начали использовать сельдерейный сок, он должен быть чистым, неразбавленным и приниматься на пустой желудок. Сельдерейно-яблочный, сельдерейно-капустный или сельдерейно-шпинатный сок не подойдет никак. Это должен быть просто сок из сельдерея. Помните о завтраке. Минимум через 15-20 минут, а в идеале 30 после приема сока, самое время подумать и о завтраке. Сельдерейный сок – это лекарственный напиток, а не источник калорий, поэтому необходимо слегка подзаправиться. Самое лучшее – фруктами или фруктовым смузи. Смузи для выведения тяжелых металлов – это вообще замечательно. Хороший вариант – сваренная на воде, но не на молоке, а овсянка. Если вы страдаете фруктофобией, которая отталкивает людей от самого здорового вида пищи на планете, я вам скажу, что фрукты за ваше плохое здоровье никакой ответственности не несут. Не стоит бояться яблок, малины, клубники, черники, папаи, манго, дынь, бананов, апельсинов и многих других фруктов. Утро без жиров. Убедитесь, что в вашем завтраке нет насыщенных жирами продуктов. Процесс лечения только затянется, если вы решите подкрепиться продуктами, в которых калории содержатся в жирах. Среди них орехи, арахисовое масло, семечки, растительное или кокосовое масло, Яйца, ореховое, соевое или обычное молоко, сливочное масло, сливки, сыр, йогурт, другие молочные продукты, куриное или другое мясо, рыба, капсулы рыбьего жира, бекон, колбаса и ветчина. Если вы работаете в ночную смену, утро для вас будет означать несколько первых часов после пробуждения днем или вечером. Воздержитесь от насыщенных жирами продуктов после первой порции сока сельдерея до следующего приема пищи. Когда вы употребляете насыщенные жирами продукты, печени приходится переключаться на выработку большого количества желчи, которую она направляет в кишечный тракт для переваривания пищи. Кроме этого, печени приходится перерабатывать жир, поступающий в нее с кровью, а также сохранять часть жиров, чтобы подъем уровня жира в крови не причинил слишком большого ущерба сердцу. Все отвлекает организм от естественной утренней очистки. Если ваша печень ослаблена, а вы забрасываете жиры в желудок, ей приходится работать с перегрузкой, чтобы предоставить вам достаточный объем желчи. Любое, даже небольшое количество желчи, которую выбрасывает ваша печень, будет вмешать работе сельдерейного сока. Также, если печень находится в ослабленном состоянии, усилия по производству желчи заставляют ее вырабатывать тепло, и это тепло, ослабляя действие ферментов сельдерея, уменьшает силу тока. Тепло печени также заставляет организм гнать кровь от конечностей к пищеварительному тракту, и эта кровь разбавляет кластерные натриевые соли сока сельдерея, в то время как они стараются уничтожить патогены, гнездящиеся в кровеносных сосудах и в выстилке кишечного тракта. Если печень вынуждена вырабатывать много желчи утром, желчь разбавляет кластерные натриевые соли, пищеварительные ферменты и растительные гормоны сельдерейного сока, действующие в вашем кишечнике и во всем организме. Сок натощак, завтрак без жиров, а затем воздержание от жиров еще на несколько часов позволяет кластерным натриевым солям поглотить и растворить патогены, токсичные кислоты и слизи в кишечнике, а также извлечь старые, прогорклые, затвердевшие, испекшиеся жиры и белки из выстилки пищеварительного тракта. Эти вредители стоят за такими симптомами и нарушениями, как сибор, дивертикулит, целиакия, калит, метеоризм и запоры. Если утром вы едите содержащую жиры пищу, сельдерей не сможет должным образом избавляться от микробов, поднимать уровень соляной кислоты для лучшего пищеварения и восстанавливать печень. Когда происходит выброс желчи, кишечник концентрируется на ее использовании для разложения только что поглощенных жиров. Если насыщенные жирами продукты отсутствуют, сельдерейный сок может приступить к своей полезной работе. При смешении сельдерейного сока с авокадо, порошковыми белками, даже белком из гороха и риса, коллагеном или чем-то подобным – Печень вырабатывает больше утренней желчи, и это помогает кластерным натриевым солям вылечить нарушения в работе пищеварительного тракта. Продукты с большим количеством жиров и белков также не стоит употреблять сразу после сока сельдерея. Чтобы позволить ему выполнить всю работу, постарайтесь отказаться от таких продуктов хотя бы до обеденного перерыва и заместить их питательными, укрепляющими организм фруктами. При желании можете сочетать их с листовой зеленью. Овсянка тоже неплохой вариант. Поздним утром, как нельзя кстати, будет вареная картошка, сладкий картофель или крупноплодная тыква. Помните, никаких орехов, семечек, орехового и растительного масла, авокадо или животных белков. Избегайте проблемной пищи. В течение первых 30 дней лечения сельдерейным соком старайтесь избегать перечисленных далее продуктов. Молоко, сыр, масло, порошковый сывороточный белок, йогурт и прочие молочные продукты, яйца, глютен, зерновые и бобовые, соя, свинина, пищевые дрожжи, масло канолы, разновидность рапсового масла, натуральные ароматизаторы, уксус, ферментированная пища. Подведем итоги. Думаю, сказанного вполне достаточно. Вот вам и вся очистка. Итак, по меньшей мере 30 дней придерживайтесь следующих правил. По выбору, проснувшись, выпить около литра лимонной воды или воды с лаймом, затем подождать 15-30 минут. Утром выпить сельдерейный сок, постепенно доводя его количество до 450 граммов на пустой желудок. Подождать 15-30 минут, а потом порадовать себя завтраком без жира. В идеале это фрукты или фруктовые смузи, типа смузи для выведения тяжелых металлов или овсянка на воде. Избегать продуктов, насыщенных жирами, в том числе молока, сыра, масла, яиц, растительного масла, арахисового масла и так далее, как минимум до обеда. Пить достаточное количество воды в течение всего дня. Все 30 дней, в принципе, избегать проблемной пищи. Когда вы осознаете, насколько лучше стали себя чувствовать, вы, скорее всего, захотите пить сок еще месяц. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, зачастую бывает полезно употреблять сок и дольше месяца, поскольку проблемных зон, требующих лечения и восстановления, у них больше. Расчетов времени на лечение мы коснемся в следующей главе «Ответы на вопросы о лечении и детоксикации». Если вы стремитесь к продвинутому и фундаментальному лечению, обратитесь к главе 8 «Подсказки для исцеления», в которой вы найдете несколько ключевых рекомендаций. Что делать, если вы начали очистку и вдруг обнаружили, что не можете купить ни сельдерей, ни сельдерейный сок? Такое случается. Обратитесь к главе 9 «Альтернативы сельдерейному соку», чтобы узнать, как пережить этот трудный период. Глава 9 также поможет вам, если вы из тех немногих, кто совершенно не переносит сельдерей. Выберите подходящий вариант для очистки и применяйте его как альтернативу сельдерейному соку, разумеется, следуя и другим указаниям этой главы. Однако, если вы нормально переносите сельдерей, дерзайте. Планируйте покупки, при необходимости заказывайте в местной овощной лавке ящик сельдерея на неделю. Поищите другие магазины, куда вы сможете обратиться, если вдруг в местном магазине закончится сельдерей. Если вы отправляетесь в путешествие, предварительно выясните, где можно купить сок, или возьмите с собой соковыжималку. Ваше прилежание будет вознаграждено. Наконец, во время детоксикации организма вы можете столкнуться с временным обострением симптоматики. Не падайте духом. Это естественно, и мы в следующей главе рассмотрим, что это означает и чего ожидать. Хотя очистка сельдерейным соком может показаться слишком простой, но это кажущаяся простота обманчива. Это целебная трава, экстракт которой вы употребляете каждый день. Откройте ее необыкновенную силу. Осознайте, что вам в руки попал поистине волшебный эликсир. Не обманывайтесь этой простотой и не проявляйте то пренебрежительное отношение к сельдерею, Которые в нас вбивали годами. Помните, как многим людям помог сельдерей. Вспомните страшные диагнозы, рассказы о болях и страданиях и о том, как болезнь постепенно отступала и, наконец, возвращалась к здоровью. Храните это знание в сердце. Вскоре и вы, возможно, захотите поделиться историей своего выздоровления, через что вы прошли, к чему пришли сейчас. Вы тоже начнете искать людей, которые оценят ваше свидетельство по достоинству. Эта информация распространится и поможет другим обрести здоровье.